Глава восьмая. шарлота «Ну и чудненько!» — хлопнул в ладоши ректор, как будто моего согласия не требовалось. «Погодите!» — воскликнула я в безнадёжной попытке остановить надвигающийся кошмар. «А как до этого года организовывался осенний бал? Был же вроде специальный комитет». «Был», — нехотя ответил ректор. «И...» — подтолкнула я господина Коулуса к рассказу. Ректор с недовольным видом потёр пальцами друг о друга в универсальном жесте, символизирующем деньги. «У нас что, кончились деньги на содержание специально обученных людей?» — удивился дракон. «Нет, эти специально обученные люди слишком <кхм> творчески подходили к освоению выделенных средств», — раздражённо ответил ректор. «А мы типа не будем?» — невинно спросила я. «Господину Драгбладу незачем, он и так обеспечен, а тебе совесть не позволит». уверенно заявил ректор. «Да?» — поразилась я. Не хотелось разочаровывать присутствующих мужчин, но ради выживания совесть могла мне позволить многое, даже саботировать осенний бал. «Да», — кивнул господин Коулус, «ты же хочешь золотой дипломы и исключительные рекомендации по выпуску». О, «Шантаж, как низко! И действительно, чего ж там?» «А на эту нашу самодеятельность будет какой-то бюджет?» — спросила я, мысленно представив. что пытаюсь заставить факультет изящных искусств изобретать украшения для бального зала. — Конечно, — кивнул ректор, — по согласованию со мной. Я замолчала, поскольку адекватные аргументы иссякли, а для неадекватных я еще недостаточно отчаялась. Зато дракон удивил и задал вполне разумный вопрос. — А по какому поводу комиссия? — задумчиво спросил Демиан. — Просто комиссия, — резко изменился в настроении ректор. — А из кого состоит? — поинтересовался дракон таким вкратчивым тоном, словно это не мы были на ковре у Коулуса, а он у нас. Но у Дракбладок точнее. «Состав еще уточняется», — сжал в тонкую недовольную линию губы ректор. Я невольно покосилась на дракона, но тот лишь понимающий покивал. Собственно, тут и я могла понимающий покивать. Получается, под господина ректора активно копали, а он откапываться активно не хотел — Существовали ли для этого реальные поводы или просто в Министерстве просвещения образовалась новая метла? Мне было неизвестно. Да и, если честно, первопричина была не так уж важна, как последствия. К сожалению, в моих интересах было, чтобы Коулус досидел в своем кресле до конца этого учебного года, потому как новому ректору может взбрести в голову, что одинокой сиротке совершенно не нужен золотой диплом с хорошими рекомендациями. А мне он был нужен. Очень-очень. «Если вопросов больше нет, можете идти». Милостиво отпустил нас ректор. Я бы еще поупиралась, но дракон величественно кивнул и отправился на выход. А спорить с ректором в одиночестве у меня не хватило бы массы тела и авторитета при всем желании. В общем, вышли мы с драконом из ректората. Я думала, парень сейчас предложит вместе позавтракать и обсудить какие-нибудь вопросы на тему поставленной задачи. Но, конечно, куда великим ящерам до простых смертных. «Эй, ты куда?» Возмутилась я, увидев, что парень быстрым шагом направился на выход, забыв о моем существовании. а бал «С удовольствием послушаю твое предложение», — кивнул дракон, даже не соизволив обернуться. «Вот же ящерица высокомерная! И на кой демон соглашался, если не собирается помогать?»